«Вито, спасибо, что смог забрать меня отсюда. И вообще, спасибо тебе за хлопоты. Признаться, я не ожидал, что ты решишь обратиться за помощью к Бернардо Танучи. А разве могло быть по-другому?» Виторе Жиральдо вперил пристальный взгляд в лицо старшего брата. Граф и Виконт находились в карете и сидели друг напротив друга, поэтому скрыться от этого проницательного и строго вопрошающего взгляда было невозможно. Признаться, сейчас Альфреда был рад оказаться в любом другом месте, а не сидеть под прицелом глаз младшего брата. Графу Морозине было очень неуютно. Он не был в настроении вести откровенные разговоры. Это не ко времени. Нужно побыстрее добраться в ночью, привести себя в порядок, собрать вещи и отправиться в Неаполь. Отправиться к ней. К той, на которой свет клином сошелся. Все мысленного испеченного герцога Кореньяно были сосредоточены сейчас на графине Даннорса. Ни о чем другом он думать не мог. Однако с братом поговорить все же следовало, и поговорить откровенно. Во-первых, Виктория Жеральда действительно многое сделал для его скорейшего освобождения, а во-вторых,. Во-вторых, следовало обсудить то, что произошло в охотничьем домике. Альфредо чувствовал, насколько болезненным стал для брата тот инцидент с простыней на которой красовалось свидетельство потери девственности все еще любимой им девушки. Братьям не удалось обсудить эту ситуацию ранее. И хотя у старшего Морозини после пребывания в камере полицейского участка было ощущение, что по нему прошло стадо слонов, откровенный разговор с братом откладывать точно не следовало. Альфреда привык держать удар и отвечать за свои поступки. В этом они с братом были схожи. Поэтому граф и решил, что откровенный разговор состоится здесь, в карете, по пути в Нотчила, без лишних ушей и свидетелей. «После того, как отобрал у тебя любимую женщину, я вполне мог ожидать совершенно иного отношения с твоей стороны», — ответил он родственнику. Викон горько хмыкнул. Но «Ну, если уж быть до конца справедливым, то моя невеста сама отказалась от меня». «Насколько я понимаю, разрыв помолвки был связан не столько с тобой, сколько со всей той ситуацией, в которой Анджелина увязла по уши». «Ты, наверное, хотел сказать «Арабелла», — поправил его Альфреда. Усмехнувшись, добавил, «Я сам никак не могу привыкнуть к этой неразберихе с именами. Анджелина, Арабелла. Все так переплетено, запутано. Ублюдок Харрис, позер Барингтон, брачный договор, будь он трижды не ладен». И все же я хочу еще раз поблагодарить тебя за хлопоты. Ты был занят похоронами дядюшки, но нашел время на то, чтобы уделить внимание моему освобождению. Кстати, как прошли похороны? Вполне достойно. Все спрашивали о тебе. Я сказал, что ты сейчас в отъезде, но первым делом по возвращении навестишь могилу дяди. А что касается письма сеньору Тануччи, так я написал его в тот же день, когда тебя арестовали. Не понимаю, почему реакция была такой запоздалой. Я надеялся, все произойдет гораздо быстрее. Альфредо на услышанное лишь хмыкнул. Это неудивительно. Как всегда, бюрократические проволочки. Жаль только, что из-за них мне не удалось проститься с дядюшкой. Его похоронили в фамильном склепе при монастыре Санта-Кьяра? Да, там. Как только приеду в Неаполь, навещу его могилу. А когда ты собираешься ехать туда? «Да как можно скорее, брат? Ты ведь знаешь, у меня есть безотлагательное дело. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Ты о графине Дан Норса, а не самой». Витора Жеральда на миг замолчал, а потом с болью в голосе спросил. «Как ты мог, брат? Как ты мог нанести такой урон ее репутации? Ты даже честь Анжелики хранил до свадьбы, а уж она точно была не против переспать с тобой». Альфредо тяжело вздохнул. Вот и настал тот самый момент, когда ему придется оправдываться. Он положил ладонь на колено брата. Понимаешь, Витта? Для меня этот вопрос вполне решенный. Я уже давно понял, что не смогу жить без этой девушки. Она все для меня. Она мой воздух, мое солнце, кусочек моего сердца, частица моей души. У меня никогда и ни с кем, тем более с Анжеликой, не было такого ощущения родства, схожести во всем. Аналогичной природы, единство восприятия и умонастроения. С моей первой женой все было гораздо проще обыденнее. Анжелика банальное сексуальное влечение, которое я принял за серьезную влюбленность. Тогда я еще не знал, что именно скрывается за настоящим чувством. Теперь знаю точно. И когда я понял это, сделал все, чтобы не потерять эту девушку. Пойми, я просто не мог поступить иначе. «Возможно, ты расцениваешь мой поступок как проявление мужского эгоизма, но, поверь, дело вовсе не в нем. Не спорю, находясь вблизи Арабеллы, трудно сдерживаться. Однако видит Бог, я бы мог сделать это, если бы до смерти не боялся упустить тот лучик счастья, который нечаянно заглянул в мою жизнь». Граф на мгновение замолчал, будто подбирая самые правильные, самые верные слова, а потом продолжил. «Я сделал Арабеллу своей». Чтобы не дать ей возможности передумать. Потеря Ею невинности — своеобразная гарантия нашего брака. Но это не было насилием. Ты ведь знаешь, я бы никогда не позволил себе подобного. Все было по обоюдному согласию. Сделав Арабеллу своей женщиной, я поставил в ее сомнениях точку. Я хотел, чтобы у нее уже не было дороги назад, дороги, которая заберет ее у меня. Понимаешь, Витта? Больше всего я боюсь, что в одно не слишком доброе утро я проснусь и вновь испытаю выгрызающее нутро ядовито жгучее чувство безвозвратной потери. Этих потерь в моей жизни было слишком много, поэтому да я и хочу сделать все от меня зависящее, чтобы подобное утро не наступило никогда. Как я теперь понимаю, все сомнения Арабеллы сводились к тому злосчастному брачному договору, пропадён, пропадом. Хотя и к нему у меня нет однозначного отношения. Ведь не будь того договора, не будь цепочки тех не случайных случайностей, которые привели графиню Даннорса в этот городок. Не влюбись в нее ты, я не встретил бы свою судьбу. Так что отчасти встречи с Рабеллой я обязана тебе. Граф замолчал. А Виконт, все так же не отрывая глаз от лица брата, спросил. А Рабелла, что она? Она отвечает на твои чувства. Бровь графа направилась вверх. «Вито, мне кажется, ты меня не услышал. Я бы ни в коем случае не стал насиловать любимую женщину. Конечно, графиня не говорила о своих чувствах открыто. Как я теперь понимаю, все тот же брачный договор был для нее сдерживающим фактором. Но я всеми фибрами души ощущал, она любит меня. Может быть, не с той же всепоглощающей страстью, Не с тем же отчаянием, что я, но определенно любит. Мне есть с чем сравнивать Виттора. После Анжелики с ее игрой в чувства, с ее уловками и увертками, я научился отделять зерна от плевел. Рабелла не умеет хитрить, не умеет притворяться она вся как на ладони. Если любит, то любит открыто, со всей чувственностью неискушенной души. Виктория Жеральда отвел взор и посмотрел в окно кареты, то и дело подпрыгивающей на ухабистой дороге. Альфредо взглянул на младшего брата, и взгляд этот выражал искреннее сочувствие. Он понимал, что его слова режут ржавым ножом, страдающее от любви сердца. Но по-другому было нельзя. Между ними не должно быть стены под названием «Арабелла Беатричи Доннорса. Брат должен переболеть этой женщиной иначе им будет трудно жить дальше. Графиня станет невесткой брату. Им придется общаться. Лучше сразу вынуть эту занозу из сердца, как бы болезненно это ни было. виконт вновь посмотрел на старшего брата. «И что же ты намерен делать теперь?» «Теперь...» Граф потянулся, разминая затекшие плечи. «Теперь я соберусь и поеду к ней. Как я понимаю, лорд Барингтон просто так не отступится». Не случайно же он проделал столь долгий путь. Он будет бороться за графиню Даннорса. Лично я на его месте поступил бы именно так. Не знаю, успел ли он продвинуться в своих притязаниях. Эта неизвестность не может не волновать. Находясь за решеткой вдали от Рабеллы, я ощущал полную беспомощность. Конечно, герцогиня Диновали обещала мне содействие в этом вопросе. Я очень надеюсь, что она смогла преуспеть в этом. Если же нет... То моей первостепеннейшей задачей станет разбирательство с Лордом Барингтоном. Только решив эту проблему, я смогу в полной мере рассчитывать на брак с Арабеллой. О том, что этого может не случиться вовсе, даже думать не хочу. Клянусь, я сделаю все от меня зависящее, чтобы наше венчание случилось как можно скорее. Еще, знаешь, братишка, я бы не хотел, чтобы эта история отдалила нас. Я люблю Арабеллу, но и тебя люблю тоже. Ты мой единственный кровный родственник. Прошу тебя, не вини ни меня, ни Арабеллу, что все вышло именно так. Сам знаешь, чувствам не прикажешь. Они прорастают иногда там, где по всем законам и расти-то были не должны. Так случайно занесенное ветром на скалы семечка вопреки всему вдруг укореняется и дает росток. И он, несмотря на колючие ветра, на палящий зной, на отсутствие необходимой влаги, растет, и растёт себе. Со временем превращаясь в розетку зелёно-красной каменной розы. Ты смотришь на нее и дивишься. Как могло возникнуть здесь это чудо? Как оно выжило? Как проросло? Думаю, ни я, ни Арабелла точно не скажем, как именно случилась между нами эта магия. Как чувство неприятия переросло в настоящую, подлинную любовь. Это произошло, и я рад тому, что все обернулось именно так. Но я хочу попросить у тебя прощения. Знаю, как тебе сейчас непросто. И рад тому, что братские чувства ты ставишь выше обиды и боли». Альфреда замолчал. Молчал и Виттора Жиральда. Младший Морозини пережил по-настоящему трудные дни, но не изжил отчаяния, которое продолжало отравлять сердце ядом ревности и зависти. Он старался не дать зловредным сорнякам прорасти в своей душе. Старался ставить братские чувства выше мелочной обиды. Но... У него не слишком хорошо получалось это. За суетой с похоронами дядюшки и попытками вызволить Альфреда боль несколько поутихла, отошла на второй план, но до полного выздоровления было еще слишком далеко. Виктория Жиральда не был уверен, что сможет до конца оправиться от произошедшего. Сможет спокойно наблюдать за сближением брата и своей бывшей невесты. Ему было невыносимо представлять, как Альфреда ведет графиню Даннорса к алтарю. Еще невыносимее было представлять их вместе. Однако заложенное воспитание и врожденное благородство тушили пожар ревности, грозящий спалить его дотла. Он держался стоически и старался не показывать, какие именно чувства обуревают его душу. Кто знает, может быть, со временем ему и удастся переболеть хворью под названием «Арабелла Беатричи Доннорса». Взглянув в окно кареты, братья увидели, что въезжают в ворота Нотчелло. «Знаешь, Фреда, сказал Виконт, продолжая смотреть в окно, «я забуду боль и обиду тогда, когда увижу Арабеллу счастливой. Надеюсь, ты сделаешь для этого все, что от тебя зависит». Виктория, я клянусь тебе, что буду ставить счастье Арабеллы превыше своего». Виконт посмотрел в глаза брату и, уловив абсолютную искренность в его взгляде, кивнул головой, принимая клятву. Граф протянул брату руку. После крепкого рукопожатия Альфреда первым вылез из кареты и спешно пошел по направлению к палаццине. Виторе Жиральдо смотрел ему вслед с тщательно скрываемой завистью. Приехав в Неаполь, граф Морозини, герцог Кариньяно первым делом отправился с визитом в палаццо Диновали. Однако к его разочарованию ему не удалось застать дома ни герцогиню, ни ее племянницу. Альфредо хорошо знал дворецкого этого палаццо, поэтому решил прояснить у него ситуацию. Тамазо, а ее светлость не сказала, когда они с графиней вернутся. Немолодой дворецкий в былые времена был очень расположен к графу Морозине. Его сиятельство был всегда приветлив, не гнушался разговорами и перешучиваниями со слугой. Поэтому Тамазо Гаттузо решился на более доверительную беседу с визитером. «Ваша светлость, я ведь правильно понимаю, что теперь мне должно обращаться к вам именно так». Альфредо пожал плечами и улыбнулся, давая понять, что это не слишком существенно. «В любом случае, я поздравляю вас с новым титулом, ваша светлость». «Спасибо, Тамазо. Ну, так что там насчет времени возвращения герцогини герцогине и графини? Дворецкий замялся и смутился. Видя странности в поведении прислуги, граф спросил. «Что-то не так, Тамазо? Дворецкий помедлил, размышляя, стоит или нет выкладывать тайны подумав, склонился к положительному решению. «Тут такое дело, ваша светлость. Мне велено сказать, что вам и сегодня, и впредь будет отказано в приеме. Граф нахмурил брови. «Что за бред, Томазо? Ты меня ни с кем не путаешь. Я понимаю, что давненько не бывал у вас. Прошло четыре года с момента моего последнего визита в Неаполь, и все же...» Граф замолчал, а слуга сначала замялся, но потом решился говорить с предельной искренностью. «Видите ли, ваша светлость, мне не хотелось бы сплетничать, но, думаю, вы заслуживаете знать правду». «Да что такое?» — выпалил граф в раздражении. «Неужели лорду Барингтону удалось доказать законность брачного договора графини Даннорса? Дворецкий вновь замялся. «Знаете, нам, слугам, не положено следить за жизнью хозяев». Но все же я бы хотел успокоить вас на этот счет. Насколько мне известно, судебное разбирательство с лордом Баррингтоном в самом разгаре. Герцогиня с племянницей как раз отправились к адвокату. Я краем уха слышал, что завтра синьорина Арабелла должна будет выступать с показаниями в суде. Они давно уехали? Да, с час назад примерно. А когда планируют вернуться, не сказали? Нет, ваша светлость. А фамилию адвоката ты случайно не знаешь? То ли Мальдини, то ли Мандини, точно не припомню. Он был у нас дней пять назад. Так, хорошо. С этим разобрались. А что относительно запрета на мои визиты? С чего вдруг герцогиня приняла такое решение? Дворецкий потер подбородок, прикидывая, как ему стоит поступить. Поразмыслив, ответил. Так пожелала молодая графиня. Понимаете, ваша светлость — это все из-за визита виконтессы Филомарина. Она-то тут причем? Граф выказал полное непонимание происходящего. Слуга тяжело вздохнул. Ну как же причем? Развел он руками. Ведь виконтесса ваша будущая теща. Брови графа стремительно поползли на лоб, что было признаком его предельного удивления. Кто теща? Какая теща? Анна Констанция Филомарино? От растерянности граф потряс головой. «Послушай, Тамаза, ты ничего не перепутал?» Тут уже начал выходить из себя дворецкий. «Да как же перепутал? Виконтесса Филомарина сказала хозяйке и ее племяннице, что вы собираетесь жениться на ее дочери. Не помню точно, как зовут эту девушку. Виконтесса уверяла ее светлость, что вы повезли будущую невесту в Милан на смотрины к родственникам». Округлив глаза, Альфреда шумно вздохнул и также шумно выдохнул. «Постой, я правильно понял? Викантесса Филомарино сказала Арабелле, что я, граф Маразини, повез ее дочь Аурелию к своим родственникам в Милан? Я? Ее? В качестве невесты в Милан?» Все больше раздражаясь непонятливостью графа, Дворецкий ответил. «Ну да, так и есть. Что тут непонятного?» «А то, что у меня нет родственников в Милане!» Альфредо уже говорил на повышенных тонах. «И Аурелия Филомарина не моя невеста! И вообще я не мог никуда поехать, потому что до вчерашнего дня сидел в тюремной камере полицейского участка в Позитано!» Выговорившись, граф с силой провел ладонью по лицу. Он уже смекнул, что в этой неразберихе, скорее всего, повинна дочь виконтессы, Аурелия Габриэлла. Похоже, эта плутовка, невзирая на его запрет, решила разыграть выдуманную ею карту со смотринами. Тем самым она, скорее всего, решила прикрыть свою поездку в Палатинскую школу Милана. Дворецкий смотрел на графа в полной растерянности. — Значит, не вы жених? — Нет, я как раз и есть жених. Только не Аурели и Габриэлла Филомарина, а Рабелла Беатричи Данорса. Скажи, Тамаза, какое именно тебе дали распоряжение относительно меня? В конец растерявшийся дворецкий ответил. «Да так и сказали, что для вас, графини Дон никогда нет дома. В приеме вам отказано». «Так, понятно», — выдохнул помрачневший граф Морозини. «Это именно графиня так распорядилась?» «Ну да, ее сиятельство, сеньорина Арабелла». «Черт», — Протянул Альфреда раздосадованно. «А герцогиня, что она?» ее светлость тоже не хочет меня видеть ее светлость сказала что если вы объявитесь сначала об этом сообщить ей и по возможности так чтобы не слышала юная графиня ну хоть здесь какая-то надежда ответил граф облегченно выдохнув после чего в задумчивости закусил губу за готу развел руками ваша милость мне жаль что все так обернулось хотите я расскажу о вашем визите хозяйки Альфред вновь вздохнул и провел ладонью по лицу. Пожалуй, не стоит тамаза Сначала мне нужно кое с чем разобраться. Никогда не обращался за помощью к Люциферу, но похоже, сейчас самое время молить его о том, чтобы он не спасал мне адского терпения. Услышав имя Чистого, дворецкий перекрестился. Бог в помощь вам, ваша светлость. Не знаю, поможет ли, ответил с сомнением Альфреда, потирая в задумчивости ухо. Похоже, этот хитрец на небесах нарочно все запутал. Сидит там в облаках и развлекается, глядя на то, как мы тут копошимся, пытаясь распутать его хитросплетение. Граф вновь тяжело вздохнул. «Ладно, Тамаза, я пойду. Мне сегодня предстоят еще два визита». Дворецкий кивнул головой. «Всего хорошего вам, ваша светлость». Садясь в карету, Альфред размышлял, куда ему ехать вначале. В дом викантессы Фила Марина — или, как выяснилось, к их общему с герцогиней-адвокату Энрике Теодора Мальдини. Оценив ситуацию, решил, что сначала надо уладить главную проблему. «Матео, поезжай к палацу Филомарино!» — крикнул он кучеру и откинулся на спинку сиденья, раздумывая о том, как именно проучить юную выскочку, мечтающую стать великим астрономом. Дожидаясь в гостиной палацца Филомарино его хозяйку, Альфредо Северо размышлял о том, куда он должен будет направиться после завершения этого удручающего визита. По дороге из полицейского участка в Нотчило Виторо Жиральдо дал понять, что его бывший начальник, приложивший руку к освобождению, желает как можно скорее встретиться с бывшим подчиненным. Альфредо и раньше обещал сеньору Тануччи, что при первой же возможности навестит его — Граф понимал, что, скорее всего, ему хотят поручить деликатную миссию по достижению договоренностей с австрийской императрицей Марией Терезией о выборе в качестве невесты для будущего короля Неаполя одну из ее дочерей. В следующем году Фердинанду исполнится 16. К этому сроку король уже должен быть женат. Времени на получение согласия и улаживание формальности остается немного. Понятно, что Бернардо Таннучи торопится с решением этого вопроса. Вероятно, на него давит отец Фердинанда, испанский король Карлос III. Однако Альфредо Северо морозине сейчас куда больше занимал вопрос устройства собственной судьбы. Досадная путаница, которую устроила дочь виконтессы Аурелия Габриэла, грозила графу большими неприятностями. Поэтому-то он рванул в палаццо Филомарина, чтобы как можно скорее распутать эту прискорбную неразбериху, грозящую срывом его матримониальных планов обеспечение своего счастья для новоиспеченного герцога Кориньяна было гораздо важнее женить бы короля о фердинанде есть кому позаботиться а вот личную судьбу нужно было ковать собственными руками и делать это незамедлительно иначе счастье упорхнет из рук как потревоженная птица с насиженного гнезда однако помимо этого вопроса, сохранялась еще и серьезная опасность узаконивания брачных отношений между графиней даннорса и лордом барингтоном Морозине был намерен во что бы то ни стало помешать подобному исходу этого дела. Альфредо решил, что после визита к викантессе Филла Марина отправится на встречу с сеньором Энрике Теодором Мальдини. Их общий с герцогиней Диновали адвокат вел дело о расторжении брачного договора между Арабеллой и ее преследователем. Граф подумал, что ему необходимо справиться у этого человека о ходе судебного разбирательства и предложить ему свое участие в качестве свидетеля. От не слишком радостных мыслей альфреда отвлек женский возглас. «Мой будущий зять! Как я рада приветствовать вас в доме, который скоро станет для вас практически родным!» Граф перевёл взгляд к двери и увидел вплывающее в гостиную жёлто-сиреневое облако, обильно украшенное розовыми цветочками и малиново-зелёными ленточками. Сморгнув это алиповатое видение с глаз, Альфреда довольно холодным тоном ответил. Ваша милость, на вашем месте я не стал бы понукать коня, которого вы еще не запрягли. Подошедшая ближе Виконтесса была удивлена этой колкости и той манере, в которой она была произнесена. Как прикажете понимать вас, ваша светлость? Женщина оглядела пространство гостиной. И почему вы одни? Где вы оставили мою дочь? Морозине привычно изогнул бровь. Интересно, где же я мог ее оставить? На щеках Анны Констанца вспыхнул румянец негодования. «Ваша светлость, я надеялась на ваше благородство. Я думала, вы позаботитесь о своей невесте». Вторая бровь графа отправилась вслед за первой. «Моей невесте?» На сей раз на лице виконтессы промелькнула тень недоумения. «Не понимаю, что вы хотите мне сказать?» Альфреда развел руками и пожал плечами. На этот жест женщина возмущенно воскликнула. «Ваша светлость! Я хочу знать, где моя дочь!» «Признаюсь вам, я тоже хотел бы знать это». В голосе Морозине холодность мешалась с нотками иронии. «Хотя, если быть до конца откровенным, некоторые догадки на сей счет у меня имеются». Викантесса смутилась по-настоящему. «Как понимать вас, ваша светлость? Разве Аурелия Габриэла все это время была не с вами?» Альфреда невесело усмехнулся. «Не думаю, что ваша дочь по своей воле хотела бы очутиться там, где я провел последние три недели». «О чем вы? Я совершенно не понимаю вас». Голос виконтеса звучал жалко и растерянно. не решил не мучить больше обеспокоенную мать. «Видите ли, ваша милость, я был арестован за участие в дуэли со смертельным исходом и без малого три недели провел в застенках полицейского управления Позитано. Как вы понимаете, это отнюдь не самое лучшее место для пребывания такой законопослушной девушки, какой является синьорина Филомарино». Глаза виконтессы расширились до предела. До нее, наконец, стала доходить вся неприглядность ситуации, в которой оказалось ее семейство. С замиранием сердца Анна Констанца произнесла. «Если вы все это время провели в тюрьме, тогда куда же подевалась моя дочь?» Женщина вперила в лицо графа вопрошающий взгляд, после чего ее лицо отразило пришедшую в голову мысль. «Постойте, ваша светлость. Вы сказали, что у вас имеются некоторые соображения относительно возможного местопребывания моей дочери». Морозинни не стал томить обескураженную женщину и ответил. Совершенно верно, ваша милость. Думаю, что я знаю, куда могла отправиться Аурелия Габриэла. И если бы у вас с дочерью были более доверительные отношения, уверен, вы первой бы узнали о ее намерениях. О чем вы, граф? На лице Виконтесса отразилось полное непонимание ситуации. Что вы имеете в виду? Осознав, что ему придется сейчас выложить этой женщине чужую тайну, Морозине тяжело вздохнул и потер подбородок. Ему не хотелось подставлять Аурелию и Габриэлу перед матерью, но иного выхода он не видел. Обе эти женщины своими неуклюжими, эгоистичными поступками вполне могли разрушить его счастье, а этого он допустить никак не мог. «Видите ли, сеньора», — голос Альфреда зазвучал более проникновенно, «ваша дочь сейчас, по моим расчетам, скорее всего, должна следовать по пути из Милана в Неаполь». «По пути из Милана?» переспросила виконтесса, а затем, обрадовавшись возникшей в уме идеи, добавила: "Так значит, Аурелия поехала к вашим родственникам одна?" Морозини вновь тяжело вздохнул: "Послушайте, виконтесса, у меня нет и никогда не было родственников в Милане." Расстроившись от того, что ее догадка не оправдалась, Анна Констанция удивленно спросила: "А что же тогда моя Аурелия делала в Милане?" "Вот это вы." Как любящая и заботливая мать, должны были бы знать гораздо лучше меня. Виконтесса Филомарина, уязвленная в материнских чувствах, вздернула нос и высокомерно спросила. На что это вы намекаете, ваша светлость? Я не намекаю, Анна Констанца. Я говорю прямо о своих подозрениях. Они таковы, что вряд ли обрадуют вас. Виконтесса вскинула руки к груди. Прошу вас, говорите, не томите сердце матери. Альфредо закусил губу, обдумывая, в какой мере ему следует выдать тайну Аурелии Габриэлы. Поразмыслив, решил сказать все как есть. Видите ли, ваша милость, насколько мне известно, ваша дочь имеет намерение поступить в палатинскую школу Милана. Виконтесса округлила глаза. Как? Как вы сказали? Лицо женщины выразило полное непонимание услышанного, поэтому Альфредо решил ответить более развернуто. Суть в том, что юная виконтесса решила последовать примеру такой ученой-дамы высшего света, какой является Фаустина Пинятелли-Карафа. Но если принцесса Калубрано предметом изучения избрала математику, то ваша дочь решила пойти по стопам Гипатии Александрийской. «Кого-кого?» — переспросила в вконец сбитая с толку виконтесса, Поняв, что образование этой женщины оставляет желать много лучшего, Альфреда решил объяснить ей все более доходчиво. «Понимаете, Анна Констанц, ваша дочь решила стать астрономом, для чего она и отправилась в Милан, предварительно списавшись с директором тамошней Палатинской школы сеньором Пауло Фризи. Насколько мне известно, этот сеньор выказал желание лично встретиться с вашей дочерью, дабы утрясти с ней все имеющиеся вопросы по ее поступлению в данное учебное заведение». Не могу сказать, что уверен в этом на сто процентов, но думаю, дело именно так и обстоит. Граф Морозини замолчал неотрывно, наблюдая за тем, как осознание сказанного наконец-то начало проявляться на лице собеседницы. Он ждал ее дальнейших расспросов, однако виконтесса, пребывающая в крайней степени замешательства, не спешила с ними. По всей видимости, в ее голове активно выстраивались логические цепочки, состоящие из поступка дочери и возможных последствий. Обдумав это, Анна Констанция решила найти ответственного за произошедшее. Поскольку виновницы сего рядом не обнаружилась, крайним она назначила своего гостя. «Как вы могли?» «Я спрашиваю, как вы могли, граф, утаить от меня все это?» В трагически-театральных интонациях виконтессы зазвучали подступившие слезы. «Я так доверяла вам, так надеялась на вас, а вы обрекли мою девочку на убогую и всеми презираемую участь ученой-девы, старой-девы!» Анна Констанция смахнула с глаз набежавшие слезы. В «Морозине же вся эта ситуация, в которой его, пострадавшего, делали виноватым, сильно разозлила» поэтому, вопреки обычной сдержанности, он с нескрываемым раздражением воскликнул. «Кто обрёк? Я обрёк? Послушайте, сеньора, не стоит валить с больной головы на здоровую. Если бы вы были близки с дочерью по-настоящему, ей не пришлось бы скрывать от вас свои намерения. Вы могли бы быть в курсе ее устремлений, и если бы не отговорили от них вовсе, то, по крайней мере, направили ее интерес в нужное вам русло». Впрочем, я думаю, сейчас не все потеряно. И потом, кто сказал, что, становясь ученой дамой, ваша дочь непременно должна стать синим чулком? Я могу назвать множество женщин, которым удалось прекрасно сочетать ученость с ролью примерной жены. Да? И кто, например? Не желала сдаваться Викантесса Филомарина. Назовите хотя бы двух. Назову гораздо больше. Считаете? Граф выставил руку и начал загибать пальцы. Мария-Анджела Ардингелли, известная на все королевство естествоиспытательница, Лаура-Мария Басси, физик, доктор наук, Люче Гальвани, биолог и анатом, Фаустина Пинятелли-Карафа, выдающийся математик. И уж наверняка вам должна быть хорошо известна Муза Вальтера, маркиза Дюшатле, прославившаяся на ниве физики и математики. Все эти ученые сеньоры стали не только женами, но и прекрасными матерями. Под давлением неоспоримых аргументов Викантессе пришлось сдаться. Однако от претензий к графу она отказываться не желала. «Но почему, почему вы не рассказали мне обо всем этом раньше? Почему не сообщили мне о планах моей дочери?» Я не имел права предать доверие Аурелии и Габриэллы. «Ах, о чем вы? О каком предательстве может идти речь, когда на кону стоит судьба несчастной девушки? Впрочем, вам ли это понять?» «Вы не отец, и даже не жених, как я теперь понимаю». Слова Анны Констанции явились болезненным напоминанием о несостоявшемся отцовстве. Однако Альфреда не стал концентрироваться на них, сосредоточившись на цели своего визита. «Вы все правильно поняли, Ваша милость. Я не давала Урелии и Габриэле ни малейшего повода считать себя ее женихом. Она — дочь человека, которого я искренне уважал». Я чувствовал себя обязанным после смерти Андрея Ринальда позаботиться о его дочери и совсем не ожидал, что в один не слишком приятный день пожалею, что вообще познакомился с нею». Слова графа заставили виконтессу Филомарина встрепенуться. «Почему вы так говорите, ваша светлость? Что еще натворила моя проказница?» «Скорее уж натворили вы». «Однако я отдаю себе отчет в том, что ваш поступок явился невольным следствием выходки вашей дочери». «Да что я такого сделала?» В голосе женщины звучало явное непонимание, соседствующее с видимым напряжением. «Вас угораздило растрезвонить по всему свету о том, что я повез вашу дочь в качестве невесты на смотрины к родственникам в Милан». «Но ваша светлость, я об этом сказала лишь в доме герцогини Диновали». Попыталась была оправдаться Анна Констанца. «Как раз там, где этого говорить вовсе не следовало!» Викантесса на секунду смутилась, затем задумалась, а после ее лицо озарила догадка. «Так вы заинтересованы в племяннице герцогини. Значит, синьорина Форческо, ой, простите, графиня Данорса. значит, эта девушка отказала в помолвке вашему брату из-за вас?» «Надо же, какой камуфлет получился!» не поморщился, поразившись необычайной догадливости виконтессы в тех вопросах, которые напрямую ее никак не касались. Да и сама подача событий для графа была тоже весьма неприятна. Однако он не стал ни подтверждать слова виконтессы, ни опровергать их. «Ваша милость, давайте лучше подумаем, как исправить то, что вы с дочерью натворили». Анна Констанца поджала губы и задумалась — После всего услышанного ей очень не хотелось являться в палаце Диновали с опровержением собственных слов, а иного способа уладить это дело она не видела. Граф Морозини сообразил, в чем загвоздка, и решил взять ситуацию под контроль. «Ваша милость, давайте поступим так. Как только ваша дочь объявится, а я думаю, что это произойдет со дня на день, вы сразу же дадите мне знать об этом. Если Аурелия Габриэла сумела заварить эту кашу, Пусть сама ее и расхлебывает. Настороженная Виконтесса опасливо спросила. Как именно моя дочь должна будет расхлебывать эту кашу? Я думаю, что ей будет достаточно переговорить с племянницей герцогини Зиновали. Виконтесса и графиня молоды, им будет проще понять друг друга. Внутри, не согласившись с этим доводом, Анна Констанца кивнула. Хорошо, ваша светлость, так мы и поступим. «А вы уверены, что Аурелия скоро объявится?» «Думаю, да. Сейчас занятий в школе нет. Вашей дочери надо было встретиться с сеньором Фризи, а это, как вы понимаете, не займет много времени. Думаю, у Аурелии Габриэллы есть все шансы заслужить доверие этого ученого мужа. Кроме того, юная виконтесса заранее озаботилась рекомендательными письмами, так что затеянное ею дело должно будет выгореть быстро». Сидеть долго в Милане Аурелия не станет, значит, тоже совсем скоро вернется домой. Анна Констанция вздохнула. Ах, если бы ваши слова услышала святая Мадонна. Было бы еще лучше, если бы она устроила все так, чтобы для моей девочки дорога в эту самую школу была напрочь закрыта. На вашем месте я бы не стал на это надеяться. Насколько я успел узнать вашу дочь, она весьма пробивная особа. Сумеет за себя постоять. Мне кажется, вы говорите о ком-то другом, а не о моей глупышке. Морозини лишь усмехнулся, подумав о том, что родители зачастую не замечают в детях пороки, переданные ими от себя по наследству. Договорившись обо всем с виконтессой, граф Морозини довольно дружелюбно распрощался с ней. Покинув палаццо Филла Марина, он направился к адвокату Мальдини с тем, чтобы договориться о совместных действиях в суде. Примечание. Пятиметр – распространенное в XVIII веке ироничное наименование светских щеголей, рабски подражающих французской моде и манерам поведения, которые выглядели претенциозно смешно. В XIX веке это слово было заменено английским словом денди. Мелито – небольшой городок близ Неаполя, через который проходило несколько торговых дорог. Именно поэтому там скапливалось большое количество бедноты, просящей подаяние. Бешеный огурец. Многолетнее травянистое растение из семейства тыквенное, известное благодаря свойству выстреливать семенами. Политес, определенный порядок соблюдения форм светского этикета, каменная роза или молодила живучее неприхотливое растение, произрастающее обычно на скалах среди камней. Гипатия Александрийская одна из наиболее выдающихся женщин-астрономов всех времен и народностей, жившая в первом веке нашей эры. «Синий чулок» — характерный для эпохи просвещения насмешливый термин для обозначения ученой-женщины, лишенной обаяния и всецело поглощенной вопросами интеллектуального порядка. «Камуфлет» — в контексте главы употреблено в переносном значении, означающем неожиданную неприятность, подвох, неудачу.